«Его титул такой же фальшивый, как и розовые щечки этой... Как там бишь ее звали?» Говоря это, девочка презрительно хмыкнула носом. Что-то в этом показалось мне знакомым. Очень осторожно я выглянула из-за шторы. Оба стояли прямо перед дверью, так что я видела их в профиль. Девочка действительно была девочкой, и на ней было фантастическое платье из темно-синего, как ночь шелка и расшитого браката с юбкой такой широкой, что в ней наверняка было бы трудно пройти в нормальную дверь. У нее были белоснежные волосы, нагроможденные на голове в виде странной горы, а оттуда снова спадающие локонами на плечи. Это мог быть только парик. У мужчины тоже был, были белые волосы, схваченные сзади ленточкой. Несмотря на стариковский цвет волос, они оба были очень молоды и, кроме того, очень симпатичны, особенно мужчина. — Собственно, это был юноша, возможно, 18-19 лет, и он выглядел захватывающе хорошо. — Великолепный мужской профиль, — сказала бы я. Я никак не могла оторвать от него взгляда и высунулась из-за шторы намного больше, чем хотела. — Я уже снова позабыла ее имя, — сказал юноша, все еще смеясь. — Врун! «Граф не виноват, что Рокочи так ведет себя», сказал юноша снова серьезным тоном. «Он наверняка накажет его за это. Граф не должен тебе нравиться. Ты просто должна респектировать его». Девочка снова презрительно хмыкнула носом, и меня снова охватило странное ощущение чего-то очень знакомого. «Я совершенно ничего не должна», сказала она и резко повернулась к окну. «То есть...» Она повернулась ко мне. Я уже хотела спрятаться за штору, но застыла в движении. Этого не могло быть. У девочки было мое лицо. Я смотрела в свои собственные перепуганные глаза. Девочка была так же поражена, как и я. Но она скорее оправилась от своего испуга. Она сделала вполне однозначное движение рукой. «Спрячься! Исчезни!» Тяжело дыша, я снова спрятала голову за штору. «Кто это был? Столько сходства просто не может быть! Я должна была еще раз выглянуть!» «Что это было?» – слышала я голос юноши. «Ничего», – ответила девочка. «Это что, был мой голос?» «У окна!»